Глава 214. Пока они подготавливали свои атаки, они смотрели друг на друга. Желтый свет и огромное прозрачное лезвие света, сияющее ослепительным золотом, столкнулись в воздухе. Казалось, что количество силы превысило максимально возможное, и время, по ощущениям, остановилось на секунду. Раздался огромный взрыв из-за соприкосновения этих атак. Жанху и волисс были подвержены влиянию несравненно грозной силы я закричал будьте осторожны я использовал защитный барьер света на глазах присутствующих чтобы защитить их после небольшого землетрясения все успокоилось взрыв огромной силы привел к образованию огромного кратера жанху и волисс тяжело дыша сидели на его краях. Медведи Воллеса раскачивались из стороны в сторону. Взрыв поднял воздух, большое количество грязи испачкав их. Сухэ, стоя за нашими спинами, фанатично смотрел на развернувшуюся перед ним сцену. Он был явно очарован этим поединком. Воллес рассмеялся и произнес. «Это было восхитительно! Я никогда не радовался так!» Жанху улыбнулся и ответил. «Мы продолжаем сражаться?» Волис покачал головой. «С меня достаточно. Я не ожидал, что ваша демоническая раса будет обладать экспертами, достигающими облаков. Не думаешь ли ты, что я не понял, что ты сдерживал свои силы? В будущем, если представится такая возможность, ты должен провести подобный бой с моим королем Бимоном. Он определенно будет очень рад». удивленный ответ вулиса заставил отношение жанху к нему вырасти в лучшую сторону он ответил хорошо если у меня будет такая возможность, я определенно хочу почувствовать на себе силу короля бимана воли сжал лапу в кулак и коснулся им второй лапы брат я уверен что мы еще встретимся с тобой медведи уходим после этого он развернулся и быстро, словно падающая звезда, ушел. Я подошел к Жанху и сказал. «Он очень интересный парень». Жанху улыбнулся. «Угу! Его откровенность восхищает! С ним в качестве противника я почувствовал себя менее одиноким». Донгли, Дзяньшань и другие из нашей группы, пришедшие из божественной деревни, почтительно смотрели на Жанху. Он застеснялся и сказал. Прекрати так смотреть на меня, у меня уже мурашки по коже. Никто из вас не слабее этого медведя. Сухэ восторженно произнес. Вау, босс, я действительно поклоняюсь вам. Мое благоговение перед вами подобно бесконечной реке. Жанху осуждающе отругал его. Если бы ты мог добавить свои навыки лести в свою культивацию, ты бы уже стал экспертом. Сухэ промямлил. Я, я, я, я сказал. Перестаньте болтать и готовьтесь двигаться дальше. Сухэ был удивлен. Разве старший брат Джанху не хочет сделать перерыв? Почему мы так быстро уходим? Я улыбнулся. Вы слишком умасливаете старшего брата. Он должен разминаться время от времени. Джанху улыбнулся. Джангу понимает меня. Братья, пойдем. Пришло время отправиться дальше. Через два дня мы впервые попробовали «изысканную кухню» в кавычках демонической расы и поняли, почему мудзы и в настоящее время Сухэ так любили есть нашу человеческую еду. В большинстве своем рацион демонов составлял мясо. Ресторан, в который мы зашли, был самым лучшим в этой области. У блюд, которые они делали, был запах рыбьей мочи. А на вкус она была настолько сухой и костлявой, что мы выплюнули ее. В итоге мы покушали то, что принесли с собой. Сухой усмехнулся. «Брат, теперь ты должен понимать боль нашей расы». У меня не было времени беспокоиться о его саркастических словах, и я подсчитывал, насколько нам хватит еды, которую я взял с собой. Неужели у демонов нет овощей или фруктов? Выражение Сухаревска изменилось. Большинство земель демонической расы бесплодны. Мы можем выращивать лишь небольшое количество корма, который скармливаем демоническим зверям. Что касается фруктов и овощей, о которых ты спросил, я никогда не слышал об этом. Возможно, они есть во дворце императора. После его пояснения мы посмотрели друг на друга. Жизнь на их континенте была жестокой. Я вздрогнул. «Значит, жизнь здесь такая тяжелая. Если бы мир мог пребывать в гармонии, то мы могли бы использовать ваших демонических зверей и обменивать их на еду». Сухэ широко открыл глаза. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Если бы это было так, это было бы великолепно». Правда, после этого он покачал головой и вздохнул. «Но я знаю, что это совершенно невозможно. Во-первых... не ты принимаешь решения от имени человеческой расы, а я не могу принимать решения за демонов ненависть между нами длится более тысячи лет исправить эти отношения будет очень тяжело. я пристально посмотрел на него и сказал я не думаю что ты бесполезный принц, но скорее человек который мыслит достаточно широко и в долгосрочной перспективе сухой казалось понял то он сказал что-то не так и поспешно исправился. «Это всего лишь момент сожаления. Не думай об этом. Кто не хотел бы жить в мире и спокойствии? Для личности вроде меня гармония в мире – прекрасная вещь. Ведь мы сможем играть с людьми и вкусно питаться. Ведь так хе-хе». Он раскрыл свое истинное лицо. Хорошее впечатление о нем, сложившееся ранее, сразу же рассеялось. Я схватил посох Шукрада и резко бросил ему. «Забудь об этом. Я просто зря напрягаю свой рот. Разговаривай с таким, как ты. Поехали!» Пришло время выдвигаться. Сухой усмехнулся, но молча поднялся и вышел из-за ресторана. Пока я шел, я произнес. «Отныне мы будем урезать наш рацион. Если нет, нам придется есть пищу демонов». Жанхура смеялся и ответил. В этом нет необходимости. Пища, которую они приготовили, была ужасной только потому, что их навыки кулинарии на очень низком уровне. Я удивленно ответил. «Старший брат, неужели ты умеешь готовить?» Жанху выпятил грудь и сказал. «Что? Ты мне не веришь? Ты забыл, кем я был? Как можно назвать бандитом того, кто не обладает минимальными навыками выживания?» Просто подожди немного и сам увидишь, что я могу сделать. Однако задача поймать... Однако задача поймать демонического зверя. Не дождавшись моего ответа, Дзянь шан закричал. Я, я, я... Если ты действительно умеешь готовить, я определенно поймаю зверя. Я посмотрел на Сухей и спросил. А есть дикие демонические звери? Сухей кивнул. В больших горных лесах определенно есть такие, но они довольно жестокие. Естественно, по сравнению с вами, ребята, они ничто. Я взглянул на карту. Мы пойдем в этот горный лес и расположимся там. Там мы должны раздобыть пищу. Старший брат, я должен буду положиться на тебя. Жанху ответил. Перестань волноваться. Брат, ты должен быть осторожен. и не прикути язык, когда попробуешь мою стряпню.